В жизни Ильи почему-то все пошло наперекосяк. Столь нелепо порезанный в автобусе палец загноился и долго болел. Продажи, и без того невысокие, резко пошли вниз и упали почти до нуля. Причем ладно бы временно, у всех бывает. Так нет, он мало продавал и, соответственно, мало получал и месяц, и второй, и третий. Потом его внезапно скрутил аппендицит, и в больнице, даже при этой пустяковой операции, он умудрился словить осложнение, провалявшись в итоге на койке почти целый месяц. По возвращении на работу, его вызвал к себе главный, и, справившись для приличия здоровья, закончил доходчивым объяснением, что компания не может себе позволить Содержать в штате сотрудника результаты труда которого уже длительное время ниже предельно допустимых и тянут вниз общие средние показатели всего отдела продаж. И таким образом, как говорится, в его услугах больше не нуждаются. В довершение всего, собирая пожитки, он умудрился вдребезги разбить свою любимую кружку талисман. В общем. не везет, так не везет. Пришла беда, отворяй ворота». Еще пару месяцев он обивал пороги разных контор, пытаясь найти новое теплое местечко. Но, как оказалось, очередной кризис выбросил на улицу сотни, таких как он. Ответом на поданные им резюме была тишина. Пару раз он по недосмотру Устраивался в такие шарашкины конторы, из которых сбегал без оглядки после первых двух-трех дней работы, так и не получив расчет за отработанные смены. В конце концов, старый школьный товарищ, которого он раньше за глаза презрительно называл пролетарий, помог ему устроиться оператором в типографию. Работа оказалась, на удивление, не из простых. Современные станки с числовым программным управлением требовали хорошей подготовки. Но под руководством доброго старика-мастера Сергея Васильевича Илья довольно быстро все освоил и уже через два месяца был переведен из стажеров в полноценные операторы. Зарплата стала выходить даже больше, чем в его гермес-триумфе. И только отношения с Надей. не играли в американские горки и были его единственной отрадой. Она действительно очень обрадовалась тогда его подарку, его сюрпризу. Прыгала, как маленькая девочка, и хлопала в ладоши, так что косички смешно подскакивали у нее над плечами, а потом поцеловала его в щеку. Они иногда встречались, ходили в кафе или в театр. Кино девушка не любила. Говорила, что хороших фильмов сейчас практически не снимают. Иногда Илье казалось, что его милая почему-то грустит. Но она всегда отшучивалась. Говорила, что это ее тараканы. Когда Илья лежал в больнице, Надя несколько раз навещала его. И, хотя он и не очень любил апельсины, но приносимые ею съедал без остатка. Впрочем, Больше ему по душе были пирожки, которые, оказывается, так вкусно пекла его возлюбленная. Говорила, что у мамы научилась. Не расстались они, и когда Илью уволили с работы, все осталось по-прежнему. А когда юноша устроился в типографию, Наденька испекла для него большой открытый рыбный пирог. С полосками из теста, имитирующими газетные строчки. Хотя печатал он на своем станке не газеты, а этикетки на тот момент для шампуня. Здесь же, в типографии, пирог и оприходовали, угостив и мастера, и других печатников. Сергей Васильевич потом сказал, что у него очень хорошая девушка, и чтобы он ее берег. Когда у молодого человека. Закончилась стажировка, она испекла еще один, на этот раз яблочный. А потом Надя заболела. И вот теперь уже он, Илья, накупив всякой вкуснятиной, приехал в верхнюю пышму навестить больную. Жила она с родителями и двумя братьями в уютной трехкомнатной квартире. Небольшая Надина комнатка была чисто прибрана и дышала, казалось, каким-то умиротворением и покоем. В уголочке виднелась небольшая двухъярусная полочка с разными иконками. Парень сидел на стуле рядом с постелью Наденьки и просматривал фотки. которые она показывала ему на планшете. Надя маленькая, со смешными, торчащими в разные стороны косичками. Надя на выпускном в школе. Вот еще серьезная, аттестат получает. Вот на огромном общем снимке. Илья ее сразу нашел. Хотя многие девчонки были похожи друг на дружку в этих старых формах, советского еще образца. о которых и вспоминали-то сейчас раз в жизни, на школьный выпускной. А здесь Надя задорно смеется, закатив голову с прищуренными от смеха глазами. Какая счастливая фотка! А вот уже более позднее. Это с книжкой, к экзаменам готовится. Видно, что ее только что оторвали, и она недовольна, немного хмуро смотрит на фотографа. Это в институте, тоже, наверное, перед экзаменом. Все с конспектами стоят. Надя сейчас на заочке учится, в педагогическом. А вот и их офис. Тоже много фоток, в том числе и его любимая. Как радостная Надя целует его в щеку в тот самый день рождения, когда он подарок ей заранее на столе оставил. Глаза озорные, а в руках букет роз. Им подаренный. И он стоит, красный, смущенный, но безумно счастливый. Хорошо, что Пашка этот момент поймал. Дальше снова семейные пошли. Вот наденька с родителями где-то на море, как выяснилось, в Абхазии. Вот помогает младшему брату уроки делать. Вот уплетает клубнику за деревянным столом на увитой зеленью летней веранде. А вот какая-то уже зимняя фотка. Надя в обнимку с улыбающейся молодой русоволосой женщиной. А рядом высокий мужчина в дубленке с очень добрыми, слегка грустными глазами. Одна рука мужчины с массивными серебристыми часами придерживала за ногу сидящего на шее смеющегося мальчика лет пяти. А ладонь второй, была обращена к зрителю в приветственном жесте. Рядом стояла, обнимая его, похожая на русоволосую женщину, девочка-школьница. «Это сестра моя двоюродная, Светка», — поясняет Надя. «Я тогда не хотела с ними фоткаться. Пускай, говорю, ваше чисто семейное фото будет. Но она меня чуть не силком притянула. Ты, — говорит, — тоже наша семья». это рядом муж ее, Веня и детки их. Так уж вышло, что это их последняя общая фотка. Декабрь позапрошлого года получается. Что, развелись? Спросил Илья, и чтобы поддержать разговор, и чтобы дать понять, что он не просто так смотрит из вежливости, а действительно интересуется, И слушает все, что говорит его возлюбленная. Нет, просто вини не стало. Так жалко. Такой добрый человек был. Детей любил и свету. Слабый только. Нечосе слабый. С недоверием хмыкнул Илья, разглядывая крепкую, сильную фигуру. Духом слабый. Про таких говорят. бесхарактерный или бесхребетный. Все из него веревки вили, даже Светка. Я сколько раз ей говорила, ты с ним помягче, он ведь человек ранимый на самом деле. Не смотри, что он молчит, он все в себе носит. Вот и ушел тоже по слабости. А отчего он умер? Илье с трудом верилось. что этот здоровый, сильный человек снят на фотографии за считанные недели до смерти. — Он... он не умер. Он... хуже. Намного хуже. Он... убил себя. Голос Нади дрогнул, и она на мгновение замолчала. — Понимаешь... Не было у него в душе силы, той силы, той опоры, которая помогает все преодолеть и все вынести. Многие, очень многие люди, имея такую опору, переносят и в тысячу раз больше, чем ему выпало. А у него-то, можно сказать, все было. И семья, и работа хорошая, дети в нем. Души не чаяли. Жена тоже его любила. Жестковато с ним бывало, конечно, но любила. Однако из любой мухи можно раздуть слона. Особенно если есть в этом деле помощники. И тихой сапой без умолку на левое ухо приседают, нашептывают. Сначала печаль, потом уныние. Потом отчаяние, когда глаза уже прикрыты шорами, и ничего, кроме проблем своих и боли своей, человек не видит. Черное пятнышко рассматривается под микроскопом, а остальная картина, яркая, солнечная, прекрасная, как будто шторкой задернута. Украдкой пить начал. Большинство топьющих в компаниях этим делом занимаются. Гулеванят, буянят. А он один. В тихушку. И все, видать, про несчастность свою думал. Вот и додумался. По лицу Нади уже давно медленно текли слезы. Но Илья не перебивал. «Самое страшное...» что спастись ему теперь трудно. Невозможно почти. В смысле? Самоубийство – это самый, самый страшный грех. Любую ошибку можно исправить, раскаяться, потому что человек продолжает жить. У него есть для этого время. А для самоубийцы этой возможности нет. Все. Он сам себе все пути перерезал. Вот думаешь, почему Иуда никогда в рай не войдет? Ну так он Христа предал. Надя покачала головой. Нет, не поэтому. Господь все может простить, если раскается человек при жизни. Петр другой апостол. Трижды от Спасителя отрекся, трижды его предал, но покаялся и служил ему потом, до конца дней своих. И распят был, тоже на кресте, только вниз головой, и теперь в руках у него ключи от рая. А Иуда покончил с собой, повесился на осине, с тех пор считается, у нее листики дрожат. даже когда ветра нет. Он отнял у себя саму возможность такого покаяния. Все. Там, за гробом, всякие слезы уже бесполезны. Здесь, только здесь, мы что-то можем изменить в своей жизни, в своей участи. Или я неловко заерзал на стуле. Что-то понесло его надюшку. Нет, он, конечно, знал, что она верующая, но не предполагал, что настолько. Однако парень понимал, что его девушка рассказывает все это не только для него. Внутри у Нади жила боль, боль за своего погибшего родственника, и жить с этой болью ей было тяжело. Тем, кто вот так уходит из жизни, Следовало бы крепко задуматься о тех близких, которых он оставляет. Оставляет с неизгладимым, непоправимым горем. Ничего, вот выговорится Надюшка, и полегче станет. Илья продолжал слушать. Мы ведь даже записку за него в храме подать не можем. Не молится церковь за самоубийц. Все. Частицы за них не вынимаются. Только дома можно. Самим. Надя вытерла слезы, встала и взяла с полочки в углу одну из маленьких иконок. На темно-зеленом фоне была изображена красивая девушка с серьезным, немного печальным лицом. Темно-русые волосы опускались на плечи. Правая ладонь обращена к зрителю, как бы в жесте приветствия. По бокам от золотого нимба располагались нечитаемые виды закорючки, наподобие арабской вязи. Это что, какая-то исламская святая, ну мусульманская в смысле? Нет, что ты. Надя даже улыбнулась, несмотря на слезы. Видимо, его невежеству. В исламе вообще икон нет. У них запрещены священные изображения. А это икона православная, грузинская. И подпись здесь, тоже на грузинском. Хотя святая по национальности русская. Просто прожила всю жизнь в Тбилиси в прошлом веке. Это Анастасия Сидящая. Ну, так ее в народе прозвали. И сейчас так называют. Вообще она Никишева по фамилии. Официально ее еще не канонизировали. Материалы вроде только готовят. Видишь, даже в церкви своя бюрократия. Ну да у Бога она уже прославлена. Как и тысячи других. Кого мы и имен-то не знаем. Так случилось, что в молодости ее жених, офицер, покончил с собой. Застрелился. И она потом всю свою жизнь его отмаливала. Дала обет сидеть на земле и никогда не вставать. Так и сделала. Зимой и летом. Десятки лет. Оттого ее и прозвали Анастасия Сидящая. Господь ее потом еще при жизни чудесами прославил. Прозорливостью. Люди к ней стали приходить. Много людей. Ну да про нее есть в интернете. Захочешь, почитаешь. Даже книжка есть. Рассказ. У него почему-то два названия. И на земле, как на небе. И как там из суицида в вечность кажется. Юлия Крюкова, автор. Вот на Анастасию и есть наша маленькая надежда. На нее, да на милосердие Божье. Вообще, конечно, есть много святых, к любому можно обращаться. Каждый из них, в общем-то, может помочь в любой ситуации. Но особенно чутко, святые откликаются на те скорби, через которые они прошли сами. Анастасия, эта страшная боль известна. Она ее понимает. Ох, как понимает. Представляешь? Продолжала она, глядя вниз с какой-то грустной улыбкой на лице. Кто-то снял тело вени с дерева и спрятал, накрыл какими-то коробками. Так мне Светка рассказывала. Мы его столько искали, и зимой, и весной уже потом, в апреле только нашли. А он, а он все это время рядом был. Ребята сказали, Чуть не в двух шагах от дома. Она прерывисто вздохнула, и на глазах снова появились слезы. Я... Я не понимаю. Как вот так можно? И зачем? Зачем? Смысл-то какой? И тут Надю прорвало. Она закрыла лицо сложенными лодочкой ладонями, и плечи ее сотряслись от рыданий. Илья сидел неподвижно, бледный, как полотно. Тело стало ватным, в голове зашумело. Застывшие, немигающие глаза уставились в пространство. Тем временем Надя извинилась, Достала из-под подушки платок и постаралась взять себя в руки. Ладно, что-то я расклеилась совсем. Ты вон уже белый стал. Загрузила я тебя. Извини, не бери в голову. Это мои тараканы. Просто, просто живу я с этим, понимаешь? Иногда прорывается. Вот Фотку снова увидела и... Больше не буду. Прости. Она наклонилась и слегка пожала его запястье. Горячая ладонь, как огонь, обожгла холодную руку. Пей чай. Остыл уж, наверное. Пирожки вот тоже. Мама пекла. Очень вкусные. Ешь. Но и вкусный травяной чай с вишневым вареньем, И свежая, тающая во рту сдоба остались практически нетронутой. Они просто не лезли в горло. Илья сидел в полной прострации, словно бы что-то оборвалось у него внутри, словно бы рухнула разом вся его жизнь. Он, словно в тумане, слышал откуда-то издалека голос любимой, отвечая невпопад, и не в силах поддержать разговор. Наконец встал, поблагодарил за чай, пожелал Наде поскорее поправиться и распрощался. Наверное, уже навсегда. Через три дня Илья написал Наде письмо по электронке. Позвонить или, тем более, встретиться лично у него не хватило духу. На нескольких страницах текста Он во всем честно ей признался. Признался, потому что носить это в себе он был больше не в силах. Нельзя строить глубоко личные будущие брачные отношения со скелетами в шкафу. Путь по жизненному морю уже не будет чистым и светлым, если глубоко в трюме семейного корабля затаился непомерно тяжкий груз, лжи. и подлости. Ответа он не получил. Жизнь как будто бы шла своим чередом, но ее словно лишили красок, будто роскошное блюдо. Внешне оставшаяся манящим и аппетитным, внезапно потеряла вдруг все свои соки. Стала сухим, пресным и совершенно безвкусным. Ничто не радовало юношу, ничто не могло его развеселить. Он просто по инерции продолжал жить. Вспоминались слова Нади. Сначала печаль, потом уныние, затем... Отчаянье. Казалось, что он маленький беспомощный кораблик, затянутый в гигантский жуткий водоворот. Тихо, бесшумно влечет он свою жертву, затягивая все дальше и дальше. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее несется крошечный парусник по блестящей и манящей. В своем страшном очаровании Водяной воронке. И участь его предрешена, Если только кто-то извне Не остановит и не спасет его, Не протянет руку помощи. Прошло еще две недели, Пока однажды телефон в его кармане Не зазвонил вдруг вальсом Мендельсона. Такой сигнал... Был установлен у него только на одного человека. Надя поздоровалась и, не ходя вокруг да около, предложила встретиться. Договорились на следующий день в центре. Хотя Илья пришел заранее, минут за десять до назначенного времени, он нашел возлюбленную, уже ожидающую его на скамейке. Надя была в скромной фиолетово-голубой кофте и синей юбке. Волосы покрывала что-то вроде платка. Илья не знал, как это правильно называется, но было красиво. Воздушная полупрозрачная ткань гармонично дополняла русые косы и нежно обрамляла тонкое, почти детское личико. Привет. Садись. Привет. Ты Прости меня. Ты уже извинялся в письме. Садись. Девушка, казалось, сосредоточенно глядела внутрь себя, стараясь не потерять важную мысль. Не забыть слова, уже заранее подготовленные для собеседника. Я очень много думала над твоим письмом. Сначала я не хотела верить. Потом жутко рассердилась на тебя, разозлилась даже. Так я... Э, подожди, не перебивай. И я была решила, что Бог тебе судья. Тебе с этим жить. Я тебя простила и на том хотела успокоиться. А тебе забыть и просто жить дальше. Но мне неспокойно было. Как ты с этим? Мне все Иуда вспоминался. Вдруг и ты так же? «Я не смогу себе этого простить!» Под и без того красными заплаканными глазами вновь показались слезы. «Вот. Словом, письмом такие вещи не делаются. Нужно в глаза сказать. Знаю. Я тебя прощаю!» Закусив нижнюю губу, Надя вскинула голову и посмотрела прямо в глаза Илье. Тот хотел сказать спасибо, но к горлу подкатил ком, и он только раскрывал рот, издавая нечленораздельные звуки. Губы дрожали, глаза стали влажными. Не говори ничего, я все вижу. Больше даже, чем скажешь. И еще самое главное, для тебя, для твоей души. Этого мало. Мало моего прощения. Я... Я понимаю. Мне нужно еще у Светы прощения попросить. И у других тоже. Нет. Я не об этом. Светке я и рассказывать не стала. Она только-только утешилась. Мир в душе вроде обрела. И остальным тоже. Никому. Я о другом... Сейчас, сейчас постараюсь сказать. Надя несколько секунд промолчала, собираясь с мыслями. В нашем языке есть слово, уникальное слово. Такое еще только у греков есть. На другие языки оно не переводится в точности, чтобы все-все оттенки смыслов донести. У нас к нему привыкли и тоже до конца Мало кто его глубину осознает, только интуитивно, душой все чувствуют. Это слово «помилуй» у греков елейсон. В нем ведь не только просьба о прощении. Нет, это только часть смысла. В этом слове еще и мольба об исцелении. Прошение о том, чтобы раны наши душевные лекарством помазали. Маслом, миром, елеем. Вот, вот говорит мама сыночку маленькому, дитю неразумному, Не трожь огонь, обожжешься. Но он такой красивый, манящий такой. Я его только одним пальчиком думает. Сунет ребеночек руку в пламя, Обожжется и к матери бежит. Коленки материны обнимет, Сам ревет, пальчик свой показывает. Даже сказать ничего не может. Плачет только. Вот зачем он к маме прибежал? Чтобы она его простила. Чтобы не наказывала за то, что он не послушался и в огонь полез. Чтобы в угол не ставила. Да нет же. Он от нее помощи ждет. Что она его утешит. Пальчик его вылечит. Хотя потом может и отшлепать, конечно. Вот так и мы все, как этот ребеночек. Только не пальчик у нас, а вся душа обожжена. И не может человек, перед которым виноват, прощением своим ожоги эти вылечить. При всем желании не может, не в его силах. Вот. Ты ж. Прокрещеный, насколько я помню. Ну да, в детстве еще маленький был. Бабушка крестила. Вот и хорошо. Здесь решать тебе. Я могу только рассказать, показать, помочь, если захочешь. У меня ты прощения попросил, я тебя простила. Теперь нужно обратиться к нему. к Богу, перед Ним покаяться, чтобы Он тебя простил. И не только простил, но и вылечил. Тогда и душа болеть перестанет, если искренне все по-настоящему. Повисла тишина. Илья чувствовал, что Надя права. Но все это было так внезапно, так неожиданно. Церковь всегда была для него чем-то, она вообще ничем для него не была. Он отдельно, она отдельно. Он никак к ней не относился ни хорошо, ни плохо. Не пересекались их дорожки. А вот накош, как оно повернулось: Душа внутри робко тянулась навстречу найденным словам, но словно сотни Маленьких незримых веревочек удерживали и не пускали ее. «Бог тебе поможет! Идем!» Надя встала и протянула ему руку. И предложение, и просьба, и мольба, и некая невесть, откуда взявшаяся власть. Все было в этих словах. Илья встал. Осторожно, как хрустальную, взял Надину ладошку обеими руками, поднес к губам и, затаив дыхание, поцеловал. — Пойдем, — сказал он, глядя в глаза любимой. Удерживающие веревки порвались и исчезли. Душа вырвалась на свободу. Дмитрий Чурсин. «Вид из окна». Рассказ озвучен благотворительным проектом «Длань» в 2020 году. Читал автор.